Глава 15. Мне это не нравится, пробормотал Тарик. Примерно в десятке километров от башни, в том месте, где несущие свет разбили лагерь, формировалось нечто вроде крепости из золотистых кристаллов. Она выглядела внушительно, не настолько, как сама башня, но Тарик не сомневался, это только начало. Укрепление для предстоящей осады или обороны. Он молча наблюдал за тем, как выстраивается вражеская армия. Сколько солдат там было? На вскидку Тарих сказал бы, что тысяч двадцать, не меньше. Солнце уже почти взошло, и времени на передышку оставалось все меньше и меньше. Очень скоро они нанесут свой удар, и тогда им всем придет конец. Он все больше ловил себя на мысли о том, что стоит отдать приказ об отступлении. Теперь у них был транспорт для побега. Но в то же время все понимали, что это неправильно. Нельзя позволить несущим свет заполучить башню. Их в десятки раз больше, чем нас, хмыкнул Жирадь с горделивым видом, стоя рядом с мужчиной. Он сменил свой роскошный наряд на более удобный и незрячный военный китель, но всё равно каким-то чудом ухитрялся выделяться из толпы. "Ага", хмуро согласился Тарик. "Нас едва 1000 наберётся, а их гораздо больше. Но есть кое-что хорошее: вход в башню заблокирован". И им придётся либо взламывать его, либо карабкаться сюда на самую вершину. А вход вообще можно взломать? осведомился Кронпринц. Понятия не имею, вздохнул нынешний командир. Но думаю, это возможно, учитывая, кто нам противостоит. В таком случае им придётся вначале пробиться с боем наверх, уничтожая тварей, что тут обитают. Проходов между этажами всего два. Мы вполне можем организовать оборону, несмотря на численное меньшинство. Проблема не только в численно, ещё и в качестве. Мы же говорим о несущих свет. Каждый из этих солдат гораздо сильнее обычного человека. Жираль промолчал, наблюдая за вражеским войском через магическую подзорную трубу. Они выступили равнодушно, словно низначей, сообщил кронпринц. Что? Тарик тут же схватился за свою трубу. Жираль был прав. Несущие свет выступили. И ещё часа полтора-2, и они будут у башни. Рано. «Слишком рано!» Тарик принялся готовить людей для отражения атаки. К счастью, благодаря прибывшим людям из Империи Фальдар, у них появилось магическое оружие. На платформы уже были установлены магические пушки, а войско Матиуса насчитывало уже почти две сотни мертвецов, большая часть из которых была некрахимерами. Их в данный момент загружали в один из дирижаблей и использовали тот как лифт, чтобы опустить эту небольшую армию вниз. Они должны были ждать своего часа по ту сторону башни и нанести удар по флангам войска. У них есть таран. Пришло донесение от одного из разведчиков, от чего Таригу пришлось вернуться обратно на смотровую площадку. Враг был уже на подходе, и действительно, в самом центре войска находилась механическая установка на колёсах, представляющая собой не столько таран, сколько гигантский клин с сияющими гранями. Но взволновало его не только это, а ещё и то, что наблюдатели не доложили Вокруг Тарана находилось четверо существ, не похожих на людей. Больше всего они напоминали парящие доспехи с крыльями, внутри которых горело пламя. Тарик в глубине души надеялся, что, как сказал Максимилиан, несущие не атакуют раньше полудня, но они атаковали. "Труби тревогу!" закричал Тарик, начав распределять людей по своим местам. Маги уже начали подготовку заклинаний. Кто-то для обороны, кто-то для атаки. Стрелки, которых специально выбрали для управления магическими орудиями, также приготовились к бою. Тех же, кто годился исключительно для ближнего боя, разделили на две группы и закрепили за двумя главными точками входа на занятые людьми этажи. Это вовсе не значило, что на балконах отсутствовали воины. Тут имелся воинский резерв на случай, если придётся оборонять магов и стрелков. Но он был небольшим, да и не было смысла держать тут много людей. Среди защитников большая часть была латниками, но также тут был один из богов. Аш, вооружённый божественным оружием. Хрон-принц тоже уже был тут, и держался он так, словно именно он тут был главным, повсеместно раздавая приказы. Тарик не препятствовал этому, хотя бы потому, что они все были по делу, и порой даже куда умнее, чем приказал бы он сам. У этого юноши без сомнения был блестящий талант командира. И грех было задвигать его на задний план, учитывая, что сам Тарик терпеть не мог стоять во главе. А ты чего стоишь? поинтересовалась Война, сидящая на парапете богини. Свесив ноги над пропастью, она весело ими болтала, бросая любопытные взгляды на войска в самом низу. Ты же вроде говорила, что всех нас спасёшь. Спасу, заявила Аннигиляция, обиженно надув губки. Но всему своё время. Настоящие герои приходят в нужный момент. А вы Просто продержитесь до того момента, пока это время не настанет. Таригу захотелось сказать этой девице пару ласковых, но он передумал. Боги на той и боги, что порой их совершенно не понять. Позади послышался испуганный возглас. Тарик мгновенно развернулся. "Отстать!" прорычал он, заметив, как какой-то маг скинул руку, чтобы воспользоваться заклинаниями. Прямо на балкон выполз монстр, состоящий целиком из костей, в большом чёрном плаще. В одной руке у него был деревянный посох а в другой тяжёлый двуручный меч. Матиус, это ты что ли? фыркнул Тарик. Прошу прощения, стоило предупредить. Извинился Лич. Но полагаю, таиться больше нет большой нужды. Да и сражаться в таком облике мне будет гораздо проще. Узнав, кто именно появился рядом, окружающие немного успокоились, но всё равно косились с опаской. Вряд ли когда-нибудь настанет время, когда нежить начнут принимать такой, какая она есть. Подумал Старигу, но он быстро выкинул эти размышления из головы. Сейчас было не до философских раздумий. Пусти в атаку своих некрохимер, как только я прикажу, предупредил его Тарик, а сам подошёл к краю парапета и посмотрел вниз. Армия уже обступила главный вход в башню и готовилась использовать таран. Ждём вашего сигнала, крикнул Торн, который взял на себя командование магами. Хорошо. Крикнул отец командир, обдумывая, когда лучше нанести удар. Чего ты ждёшь? спросил он сам себя. Собственная нерешительность жутко злила мужчину, но он ничего не мог с этим поделать. Он хотел как можно дольше оттянуть начало битвы, как можно дольше сохранять жизни людей под началом самоубийственной на схватке. Сигналом для того, что время пришло, стал удар тарана о главный вход в башню, настолько мощный, что гигантская каменная конструкция содрогнулась. И сидящая на парапете Анни чуть было не свалилась вниз. Тарик вовремя успел поймать её за шиворот, не дав свалиться. Они начали. Крикнул командир, махнув рукой и дал приказ стрелкам начать атаку на пехоту. Три десятки орудий заработали почти одновременно, посылая энергетические заряды в толпу внизу. "А ты", обратился он к Анне, "если не можешь сражаться, отойди назад. У меня нет времени следить ещё и за тобой". Она обиженно показала ему язык, но просьбу выполнила. В ушах зазвенело от творившейся магии. Но Тарик предпочитал не обращать на это внимания, наблюдая за тем, как стрелки обстреливают позиции врага. Результат был, мягко сказать, так себе. Враги быстро кооперировались. Над ними появлялись круглые защитные барьеры, словно гигантские щиты. Самый крупный защищал таран. Мощности орудия оказалось недостаточно, чтобы пробить их. Поэтому Тарик отдал команду бить между щитами. Наконец, сделав вступили маги. Прямо в гуще врага, неожиданно возник гигантский смерч, начавший раскидывать несущих свет в разные стороны. Затем ещё один и ещё. "Почему воздушная магия?" крикнул Тарик магам. Ответить на вопрос командира взялся сам Торнут. "На данный момент это самый эффективный способ тянуть время. Большая часть их иной магии неэффективна, а так мы вносим в их ряды сумятицу", ответил он и вступил в схватку самолично. Он запрыгнул на парапет, взглянул вниз, словно собираясь туда прыгнуть. Одной рукой взял горстку драгоценных камней, превращенных в хранилище маны, а вторую нацелил на войска. Рука архимага заискрилась. Вокруг нее стали появляться магические кольца, которые множились и соединялись в сложные плетения. «Прикройте глаза!» — крикнул он. Тарик тут же последовал совету, но даже так его немного ослепило. «Послышались какие-то крики?» Один из стрелков свалился с башни, видимо, не закрыл глаза и ослеп. Башня вновь содрогнулась. На этот раз куда сильнее, но дверь всё ещё держалась. Торнуут во время толчка прыгнул назад, легко приземляясь на ноги. Тарик тем временем глянул вниз и присвистнул. Удар пришёлся прямо на таран и уничтожил как минимум несколько сотен солдат врага, превратив песок в стекло. Это же какая должна была быть температура? Но этого всё равно оказалось недостаточно. Магический барьер, защищающий осадное орудие, без труда пережил даже такой мощный залп. Сможешь повторить? Может быть, тяжело дыша ответил Мак. Драгоценные камни, что он использовал, превратились в пыль. Только раз или два. Дальше эта магия сожжёт все мои потоки. Слишком мощно. Сэр, к бою! резко воскликнул Жиральд, выхватывая меч. А вот Тарик, обернувшись, побледнел и мысленно помолился всем существующим богам потому что прямо перед ними, распахнув четыре крыла, поднялся Страш Света, один из той самой четверки доспехов, что охраняли Таран. Он оглянул людей своей, не выражающей никаких эмоций маской, а затем из его руки вылез тонкий длинный клинок. — Огонь, огонь, огонь! — закричал Тарик, осознавая, что за тварь явилась сюда. — У нас нет ни шанса! — кричал внутренний голос, но Тарик его не слушал. Орудия переключились на новую цель. Но ни один из ударов не способен был причинить этому существу хоть какой-то существенный вред. Огонь страж двинулся вперёд, но вдруг врезался в магическую преграду. Почти половина здешних магов поддерживали защитный барьер вокруг открытых частей башни. Торнвуд был поистине гением. Он прекрасно знал, что несущие с лёгкостью уничтожат любой барьер, поэтому создал новую разновидность такового, и страж света словно увяз в нём, словно в киселе. «Долго мы его не удержим! Он слишком силен!» — крикнул кто-то. «Дайте всего пару секунд!» — бросил в ответ Архимак, выхватывая из кармана еще магических камней. Он вновь скинул правую руку, вокруг которой снова заплясали магические плетения. В этот раз никому говорить, что надо прикрыть глаза, не пришлось. Старик, зная, что будет, отвернулся и закрыл лицо ладонью. Торнуд после вспышки резко рухнул на каменный пол. Его правая рука дымилась, кожа обожжена а страж по-прежнему рвался к ним. Он лишился одной руки, части нагрудника и куска маски, но оставался жив и полон решимости прикончить жалких людишек. «Да хранят нас боги!» «Прочь с дороги!» — крикнул Ашра, сталкивая людей, бросаясь к несущему свет. Тот уже почти пробился сквозь защиту. Единственная целая рука стража оказалась внутри барьера, и он стал ей проталкивать себя внутрь. Встряхнув головой маской, словно сбрасывая с себя энергетические оковы, Страж выстрелил из единственной уцелевшей глазницы лучом света, превратившим ближайшего солдата в пыль. Он перевёл свой уничтожающий взор на другого человека, но был вынужден отвлечься на Аша. Сиракожий четырёхрогий бог примчался к Стражу и замахнулся копьём для удара. Страж выстрелил в него своим испаляющим лучом, но бог сумел отразить атаку оружием, хотя и был сбит с ног. Тарик пока что командовал остальными, пытаясь хоть как-то организовать оборону. Но что он мог, когда им противостояло подобное чудовище? Даже Торнвуд, один из могущественнейших магов в Аулароне, смог лишь ранить этого монстра, но не убить. Сейчас архимаг империи находился без сознания, с сильными ожогами. Несколько солдат по приказу Жераля уносили его внутрь башни. Аш тем временем вскочил на ноги, сделал резкий рывок вперед и вонзил копье в глазницу маски. Пламя внутри стража вспыхнуло ярче, но затем стало слабеть. И всё же несущий нашёл в себе силы ударить аша в лицо, отбрасывая его в сторону. Бок ударился о парапет и перелетел через него, но в последний момент успел ухватиться за край. Кто-то из их ближайших стрелков бросился ему на помощь, но по ним тут же ударил страж, превратив ещё одного воина в пыль. Большая часть магов переключилась на удержание барьера. Но несмотря на все усилия, долго сдерживать смертоносного монстра у них вряд ли получится. Трое магов, скоординировавшись, создали комбинированное заклинание на основе огня, льда и воздуха. Получилось что-то вроде взрывного торнадо, ударившего по стражу с такой силой, что его почти выкинуло за пределы барьера. Теперь его голова оказалась погружена в незримую вязкую субстанцию защитного купола. "Хотя бы стрелять огнём в нас не будет", подумала Старигу. "Бейте ещё!", крикнул он магам. Здание вновь содрогнулось, заставив командира выругаться. "Стрелки, огонь по войску, живо!" скомандовал Тарик, поняв, что никакого эффекта на стража магические орудия не оказывают. Тот полностью игнорировал энергетические выстрелы из них, так что тратить и без того не бесконечную ману просто не было смысла. Ашу уже помогли подняться, и он, подхватив своё оружие, бросился в атаку. Довольно ухмыльнувшись, серокожий бог собирался поразить стража в самое сердце. Видя, что тот пока не способен стрелять из глаза лучом, вот только Аш не дооценил раненого врага. Когда бог оказался совсем близко, несущий скинул руку, и короткий, примерно с полметра длиной клинок, прикреплённый к тыльной стороне его руки, выстрелил, вонзившись богу в центр груди. Тот споткнулся и упал, так и не сумев поразить врага, а несущий снова пробрался сквозь барьер. Его глаз вспыхнул, готовясь к новому выстрелу. Но в этот миг что-то невообразимо быстрое пронеслось мимо солдат, врезавшись в чудовище, и вышвырнув его за пределы барьера. В воздухе зависла одинокая чёрная фигура воин в матово-чёрной броне с извергающими пламенем металлическими крыльями за спиной. "Опаздываете, командующий", облегчённо выдохнул Тарик. Я на полной скорости вылетел из башни на площадку и всем телом врезался в изуродованного стража света. Он напоминал того, с кем я сражался до катастрофы, только этот был меньше и явно слабее, но его сил было более чем достаточно, чтобы сокрушить защитников башни. "Тарик, хорошая работа", крикнул я и устремился к отброшенному стражу. Он выстрелил в меня лучом света, но я без труда ушёл в сторону, предвидя эту атаку. Ещё до атаки я использовал око Тантароса и теперь видел куда больше, чем позволяли глаза. Усилив тягу в двигателях крыльев, я подобрался к несущему вплотную. Он попытался меня схватить, но я первым нанёс удар, отсекая единственную руку. Затем вонзил клинок тому в грудь и вытянул свет. И вот тут несущий нашёл способ мне навредить. Отхлынувшего через оружие света я вначале почувствовал прилив сил, а затем сильнейшую боль, словно меч раскалился до нескольких сотен градусов. Ударив издыхающего несущего ногой, я оттолкнулся, начав перекидывать меч из руки в руку. Так продолжалось секунд 10. Прежде чем температура меча вернулась в нормальное состояние, света я поглотил совсем немного, едва ли десятую часть того, что содержалось в этой твари. Вот же ублюдки, фыркнул я, ощущая лёгкую досаду от такого поворота событий. Похоже, истинное пламя собралось мешать мне сражаться в полную силу, а ещё это значило, что стоит быть осторожным с поглощением света. Я делал это через меч, а если бы попытался сделать напрямую, даже думать не хочется. Вновь направив энергию в крылья, я обрушился на раненого несущего. Он даже не сопротивлялся, когда я мощным ударом сапога раздробил его и без того треснутую маску. После этого он затих. Я оказался посреди врагов, обступающих меня со всех сторон. Эти поражённые светом отличались от остальных. Они держали строй, действовали более чем осмысленно и больше походили на каю, чем на тех, кто подчинялся ей. Ну и что, народ? Вечеринка в самом разгаре. Думаю, самое время повеселиться, ухмыльнулся я, поднимая руку с мечом вверх. Вперёд! Разблокировался один из балконов над главным входом, и оттуда вырвались стражи, наши стражи с голубым пламенем внутри. Ровно 1000 защитников башни, на которых у меня хватило света. Перед тем, как вступить в битву, мне пришлось немного изменить маршрут и вернуться к трону, задав новые команды. И вот у нас неожиданно появилась армия. Волна живых доспехов свалилась прямо на голову вражеской армии. Да, нас было меньше, гораздо меньше, но при поддержке стрелков с вершины башни у нас были вполне неплохие шансы. Неожиданно среагировала ока Тантароса, заставив меня резко уйти в сторону и скинуть оружие, приготовившись к бою. Приветствую, Максимилиан Готхард. Вот же ж, и столпы вышал воин облачения которого отличалось от остальных. Мощный латный доспех серебристого цвета с золотыми прожилками покрывал его тело. На плече он держал длинный двуручный меч, а в левой руке короткий одноручный. Евраил вздохнул я, чувствуя досаду от случившегося. Евраил Фатима, эльф, которого я вытащил из юнтера, мы с ним последний раз виделись ещё до катастрофы, а когда я вернулся из инферно, он уже руководил армией где-то на границе. После того, как Юрай убил меня и захватил власть, Эвраил собрал преданных ему людей и выступил против изурпатора, но проиграл. Его дальнейшая судьба была неизвестна, но теперь ясно, что Юрай его все-таки убил. «Макс!» — рядом со мной приземлилась Кэт, облаченная в сияющий небесный доспех. «Я перенаправил ей небольшую порцию света, отключив сумеречную библиотеку». «Ох, это плохо!» — помрачнела супруга, заметив эльфа. «Ага!» — согласился я и решил обратиться к Эвраилу всего один раз. Ты на их стороне? Боюсь, что так. И он улон, снимая меч с плеча и занимая боевую стойку. А как же твои дети? Как же твоя жена? фыркнула Кэт. Я делаю это именно ради них, ради того, чтобы им больше не пришлось страдать, а также ради старшей дочери, которую до сих пор удерживает мой брат. Несущий свет распространяет порядок и покой, мир, которого мы все так долго желали. Я кивнул, принимая его позицию. Он говорил от своего сердца, веря в каждое искаженное слово. Возможно, им манипулировало истинное пламя, возможно, он добровольно выполнял приказы и готов был драться с собственными друзьями. Это не имеет значения. Теперь не имеет. Он враг, поэтому я не мешкал, обрушившись на него всей своей силой. Тот стойко выдержал мою атаку, заблокировав её двуручником, а коротким клинком попытался пернуть меня в живот. Я предвидел эту атаку благодаря оку и вовремя отступил. Кэт атаковала именно в этот момент, но проклятый длинноухий смог защититься даже из не самого удобного положения. Несмотря на долгие годы знакомства и множество битв, мы с Кэт не так уж часто дрались плечом к плечу, но сейчас мы были вместе, защищали друг друга, атаковали вместе, стремясь взломать защиту эльфа, пока вокруг кипела битва. Эвраил был невероятно искусен, наверное, он был самым умелым мечником из тех, что мне доводилось видеть. А уж при усилении светом каждая его атака была поистине смертоносной. Один неверный шаг, и эльф непременно тебя достанет. "Проклятье", выругался я, когда земля под ногами неожиданно вдрогнула. Таран сделал очередной удар. Кажется, ещё парочка таких, и одвери мало что останется. "Надо им помешать", крикнул Акет, и я был с ней полностью согласен. Только вот и Враилу хитрялся сдерживать одновременно и меня, и Катрину. "Хорошо", крикнул я. Призвал Капьезиира и направил это мощное однозарядное оружие прямо на таран. Эвраил мгновенно понял, что я задумал, и попытался мне помешать. Но в дело вступила Катрина. В одиночку она не могла ничего противопоставить силе и мастерству эльфа, но это и не требовалось. Супруге нужно просто выиграть несколько мгновений. Оружие загудело и извергло из себя мощный луч, пронзивший как несущих свет, так и моих собственных стражей. Жалко терять бойцов, но по-другому было никак. И всё же у меня не вышло. И дело было вовсе не в барьере, который прикрывал таран, а в страже света, вставшем на пути луча. Он грудью принял удар и рассыпался от сокрушающей мощи. Луч прошёл насквозь и ударил в таран, вот только потерял большую часть силы, и именно на стража света. "Да чтоб тебя!" выругался я, видя, что таран, несмотря на повреждения, всё ещё работает. А один из двух оставшихся стражей уже устремился ко мне. Прогремел очередной мощный удар тарана от которого содрогнулось всё вокруг. Ворота не выдержали, разлетевшись на множество осколков, но почти сразу за этим из башни что-то вырвалось, и это что-то было огромным, метров 10 в высоту не меньше. "Какого?" оккнул я, смотря на странного чёрного робота, очень напоминающего по конструкции эльфийские технологии. В голове тут же возник миллион вопросов, но когда я заметил фигуру, сидевшую на плече меха, то расслабился. Женщина, сидевшая там, скинула руку и обрушила на окружающих целую кучу черных огненных стрел. Эль и Малир Эль? Это они? Именно за этим они и отправились на первые этажи башни. Черт, кажется, я только что лишился первого места за эффектное появление. Эль наслаждалась новым телом настолько, насколько вообще можно наслаждаться многотонным механизмом. Ее опьяняла его сила и огромная мощь, несравнимая с прошлой оболочкой. Чтобы управлять им? Пришлось стать частью более сложного механизма. В основе лежал простой страж, которого эльфийка перековала в божественной кузне, превращая в свое совершеннейшее оружие. Эта форма была менее гибка, но обладала гораздо большей огневой мощью. Прямо сейчас Эль обрушивала на окружающих врагов всю свою ярость и силу. На плече у нее стояла Малерель, весила хохоча и обстреливая противника черными огненными стрелами. Вначале Аманея опасалась, что богиня не удержится на ее плече. Но зря. Та очень неплохо себя чувствовала и даже ухитрялась давать советы во время боя. Это Эльфийку немного раздражало, но они научились работать в паре. Как бы не было неприятно признавать, но Уэли и Малирель было много общего. Они обе были по-своему уникальны. Эльфийка, ставшая живым артефактом, и богиня, которую поглотила тьма. Слева крикнула Малирель. Эльфийка отреагировала тут же, скидывая обе руки и выпуская два мощных энергетических заряда из встроенных пушек. Оба заряда ударили в грудь стража света, отбрасывая его назад. Дверь в башню была уничтожена, и теперь часть войска противника уже была внутри. Так что оставшиеся стражи света больше не занимались охраной тарана, а полноценно вступили в схватку. Второй прямо сейчас раскидывал стражей башни. Эльв выстрелила вновь, но на этот раз напавший на неё страж света резко ушёл в сторону, а затем ударил лучами из глаз. Эльфийка не могла увернуться. Тело гигантской машины было слишком неповоротливым, так что ей пришлось принять удар. Она воспользовалась встроенными генераторами барьера, которые на короткое время защитили её, и всё же тело получило урон. "Ты в порядке?" крикнула Малирель, когда Эль не удержалась на ногах и упала на землю. Богиня не удержалась на плече и грациозно спрыгнула, попутно поразив пару врагов, бросившихся к ней. Несколько несущих свет тут же попытались забраться на новое тело Эль. Но Малирель пронзила их магическими стрелами. "Эй!" крикнула она, подскочив к массивной голове, напоминающей рыцарский шлем, и ударила по нему. "Я в порядке", буркнула Эрифика и стала подниматься. "Так-то лучше", ухмыльнулась богиня. "Порви эту тварь". Я был потрясён тем, что создала Эль здоровенный боевой мех. Чёрт, ведь я тоже такой хочу. Но размышлять об этом не было времени. Эвраил уже смог оттеснить мою супругу и атаковать мне спину. Катрина пыталась предупредить об этом, но мне это было не нужно. Око Тантара всё ещё работало, и я видел все движения бывшего товарища. Отскочив назад, я отбил его выпад и тут же контратаковал. Эльф парировал и отступил. Откуда-то сверху прозвучал звук сигнального горна. После этого с двух сторон атаковали некрохимеры, созданные Мальтюсом. Их было не очень много. Но неожиданность их нападения слегка компенсировала данный факт. Но я рано обрадовался появившемуся у нас подкреплению, потому что несущие свет сделали то же самое, рассекая воздух, к нам направлялись ещё стражи, заставив меня выругаться. У нас из четверими возникли проблемы, а теперь их стало больше десятка. Эль сражалась со всей яростью, обрушивая всю мощь на несущих свет. Но я вновь неоценила возможности нового тела. Она смогла кое-как одолеть одного, но в это время её атаковал второй, повредив сервопривод на левой ноге. Это значительно снизило её подвижность, но она могла продолжать сражаться. Одно из орудий на правой руке вышло из строя, и Эль сорвала его, воспользовавшись как дубиной. Правда, оружие смогло выдержать всего несколько ударов, после чего развалилось. Малирель тоже продолжала сражаться, но они с Эль казались разделены. Тёмная богиня сейчас перемещалась по всему полю боя. Она специализировалась на дальних атаках, так что не могла позволить себе стоять на месте. Амане в нуфе раздавила одного из простых солдат-несущих, затем меткими выстрелами уничтожила ещё нескольких. И в этот момент ей в спину вонзили что-то острое. Развернувшись, она отшвырнула от себя стража света, пустив в него залп из плазменного орудия. "Сдавайтесь, Максимилиан", сказал Эвраил, переводя дух. "Ворота прорваны, вы в меньшинстве, вам не победить". Просто сдайся, и мы пощадим твоих людей. Вы примите свет своё время. Обещаю, что никто больше сегодня не умрёт. Я глядел по полю боя, понимая, что наших стражей почти не осталось. Гигантский робот Эль продолжал сражение, но судя по полыхающей спине и отсутствию одной руки, долго она не протянет. Да, может, мы и в меньшинстве, устало сказал я, бросая взгляд на Катрину. А тоже устала. Но по глазам я видел, что супруга не намерена была сдаваться. Я достал из полости доспеха небольшой артефакт-хронометр и ухмыльнулся. Но знаешь, есть одна вещь, которой нет у вас. И какая же? Аня стояла на парапете и смотрела на развернувшуюся внизу битву. В руках она держала личный божественный артефакт, боевые перчатки, что фокусируют ее силы и позволяют наносить более мощные удары. И казалось бы... Она должна испытывать восторг, радость от того, что через каких-то пару минут к ней вернётся потерянная сила. Но вместо счастья она испытывала неприсущий ей страх. Девушка ощущала странную дрожь в ногах, сердце колотилось в груди как ненормальное, хотя по идее богам оно вообще не нужно было. Что если моей силы окажется недостаточно? Или если её окажется слишком много? Думала она, даже не пытаясь вникнуть в ситуацию на поле боя. Неожиданно для себя Ани вдруг поняла, что не так уж и сильно желает возвращения своего былого могущества. Тогда, тысячелетия назад, она бы жаждала этого как ничего другого, но не сейчас, когда она привыкла жить без неё, да ещё и когда вокруг столько людей. "Да", тихо произнесла она. "Столько людей, людей, которые не могли защитить себя сами. Именно поэтому она и должна сражаться, сдерживаться, но бить настолько сильно". Чтобы враг трижды подумал, чем соваться в нож. Странно, но эта мысль заставила богиню улыбнуться, и одновременно с этим она почувствовала прилив сил. Свет хлынул в неё бурным потоком. Какой-нибудь мелкий божок просто бы выгорел от такой мощи, но для аннигиляции это была лишь маленькая часть былого могущества. Тело богини вспыхнуло, начав перестраиваться. Девушка вытянулась, став почти на две головы выше, изменились формы тела, став более женственными. Волосы тоже стали длиннее и теперь доходили до самых ягодиц. Да, именно такой она была в прошлом, сексуальной и смертоносной. Вот только Аня не учла, что одежда не была рассчитана на такие метаморфозы и попросту лопнула. «Хе-хе!» – послышалась позади. И только сейчас Аня сообразила, что на нее голую пялиться полсотни человек, находящихся на площадке. «Ой!» – виновата улыбнулась она и тут же сотворила из света себе новую одежду. А затем лёгким движением рук собрала через чур длинные волосы в хвост на затылке. Извините, мне пора. Анигиляция спрыгнула вниз, раскинув руки в стороны и прикрыв глаза. Ветер свистел в ушах. Откуда-то снизу доносились звуки битвы, но в тот миг Ани отрешилась от всего этого. Сила хлестала через край, но это было обманчивое чувство. Это раньше она могла не беспокоиться о том, сколько силы использовать, и порой использовала слишком много. Но сейчас всё было иначе. Свет ограничен. Ни один её удар не должен тратить больше сил, чем необходимо. Когда она открыла глаза, до земли оставалось всего ничего. Беглым взглядом она приметила все важнейшие позиции несущих и ударила туда, где почти не было союзников, но было больше всего врагов. И всё же она переборщила. Она врезалась в землю подобно метеору, мгновенно испипели всех, кто находился в нескольких десятках метров от неё. Стряхнув с себя пыль, Анигиляция выпрямилась и втянула носом воздух, словно пропитываясь атмосферой битвы. Мне этого не хватало, с грустью подумала она, и уже через секунду ринулась в бой. Страж света, уничтожавший стражи башни один за другим, не успел вовремя отреагировать. Словно почувствовав её приближение, он обернулся, но ничего сделать не успел. Богиня схватила его за золотую маску и со всей силой приложила о землю, уничтожая его броню. Окружающие несущие замерли, странно смотря на неё. Ничего удивительного, ведь она только что убила одного из стражей света одним ударом. "Что, уставились?" фыркнула она, начав разминать кулаки. Её перчатки с каждым нажатием сияли всё сильнее. "Я только разогреваюсь. Смогу ли я убить сотню одним ударом, а может, сразу 1000?" размышляла она, но в итоге огорчённо вздохнула, понимая, что так нельзя. "Стоит драться аккуратно". Ведь стражей башни не так уж и много, а создавать новых некому. От размышлений ее отвлек неожиданный удар. Другой страж света выстрелил по богине, но даже попав не смог причинить ей какой-либо вред. Это была особенность ее оружия — суператака, суперзащита. В моменты, когда аннигиляция не атаковала, ее окружал мощный барьер из света. Его мощность была пропорциональной силе, которую вложила богиня в перчатки. Он исчезал лишь когда она наносила удар. Кто-то счёл бы подобное оружие слишком мощным. Так оно и было. Сильнейший бокс, сильнейшее оружие, несокрушимый тандем. Ну что ж, думаю, начнём. Зловеще ухмыльнулась Аннигиляция, подняла правую руку, а затем резко опустила. В тот же миг невидимая сила обрушилась на стражей и всех, кто был рядом. Земля оттрясла от удара, а остальных расплющило, словно кто-то обрушил на них гигантский невидимый молот. Выстоял только страж света. Он рухнул на четвереньки. Его доспех покрылся трещинами, но пламя всё ещё ярко горело внутри. "Крепкий, да?" хмыкнула Ани. Страж выстрелил в неё, но поле уже было активно и защищало девушку от атак. Подойдя к стражу, она обрушила на его голову сапог и ещё раз и ещё, превращая золотистую маску в труху. "Чтобы уничтожить стражей, в первую очередь надо полностью уничтожать маску. Именно она контролировала и сдерживала силу света". Она обернулась и успехнулась Заметив, что всё-таки смогла привлечь внимание несущих свет, раньше она считала, что к башне было отправлено всего 4 стража, но теперь видела, что ошиблась. Пришло подкрепление, и теперь её окружало больше десятка, а руководили ми куда больше и сильный страж, явно превосходящий в силе. Вот с ним могут быть проблемы, подумала сей, но она не испытывала страха, лишь наслаждение битвы, удовольствие от того, как разрушаются доспехи врагов и обрывается их жизнь. Ну, кто хочет быть первым? улыбнулась она вновь заряжая перчатки. Обещаю, я буду нежной.